Шестое. В повествовании 1884 года с еще большей интенсивностью продолжается процесс, наметившийся в 1882-1883 годах. Оно продолжает освобождаться от прямых вмешательств рассказчика. резко сократилось во всех жанрах число выступлений повествователя с рассуждениями и высказываниями эмоционального порядка с шестьдесят семь 77 процентов в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году до пятнадцать шестнадцать пяти процентов в тысяча восемьсот четвертом году Среди рассказов в третьем лице этот вид речи повествователя встретился лишь в трех случаях – орден чтения Марии Ивановны. Меньше стало в них и обращений к публике отступлений рассказчика. Все меньшую роль в структуре повествования играют и оценки повествователя, выражающиеся в отдельных словах. Более чем в половине рассказов от третьего лица они уже не обнаруживаются. Правда, рассказов, целиком свободных от субъективности повествователя, пока еще меньше половины, 48%. Но ведь ранее нейтральное повествование встречалось изредка, вообще только в сценках, а в рассказах в третьем лице его не было совсем. В рассказах-сценках... Развернутые высказывания и афоризмы встретились лишь дважды. Число атомарных в виде отдельных эпитетов вмешательств повествователя тоже уменьшилось. Но процент отступлений рассказчика даже несколько повысился по сравнению с предшествующим годом – с 23 до 42%. В повествовании некоторых сценок этого года – Голос повествователя по-прежнему остается одним из важнейших структурных элементов. Идеальный экзамен, наивный леший. Напомним, что среди сценок этих такие шедевры жанра, как хирургия, хамелеон, водевиль, Присутствие личного тона повествователя в рассказах-сценках этого периода отмечалось в литературе, весьма немногочисленной, посвященной стилю отдельных произведений раннего Чехова. Иронический тон автора-повествователя в рассказе-сценке 1884 года «Хамелеон» отмечал Перльмуттер. У Чехова мы видим и Иронический показ быта, им изображаемого через использование церковно-славянизмов и канцеляризмов. Высокая книжная лексика в соединении с бытовой производит комическое впечатление. Примечание. Перльмутер – язык и стиль рассказа «Хамелеон» как типичного образца раннего творчества Чехова. Литературная учеба, 1935 год, номер четвертый, конец примечания. Перльмуттер находит в рассказе и лирическую струю эмоциональной психологизирующей лексики. Правда, все это почему-то не мешает автору считать, что в «Хамелеоне» личный тон автора-рассказчика полностью устранен. Позже подобные утверждения о полной объективности Чехова, включая и раннего, стали традиционными. На самом деле объективность в 1883-1884 годах существует скорее как тенденция, правда довольно сильная. Преобладающего места такой тип повествования еще не занимает.